Глава двадцать 25. Spanglish. В понедельник утром Ольга Сергеевна дежурила у турникетов вместе с физруком Игорем Игоревичем. Заведя руки за спину и опершись о стену, она проверяла у первоклашек сменку, следила, чтобы не было толчеи, здоровалась. Стоило мне пройти через турникет, как она отвернулась и заговорила с Игорем Игоревичем. Не знаю, нарочно у нее вышло или нет. Урок английского ждал меня только в четверг, и я надеялась, до этого произойдет что-нибудь удивительное и помешает ей презирать меня. Вдруг начнется извержение вулкана или, например, на школу нападет снежный человек. После уроков я устроилась с телефоном на своем диванчике. Он находился в дальнем углу раздевалки, и никто сюда не заглядывал, даже вездесущие технички. Все диваны были рыжие, а этот черный, и исцарапанный, с дырками в спинке, в которые так и хотелось засунуть палец и выудить желтый кусочек поролонового мякиша. Эти в я ей занималась, пока слушала в сотый раз песенку Де Баха Ун Батон Тон Тон. Беатрис разъяснила мне, что значит батон всего лишь пуговица. Слушала же я песенку только для того, чтобы выучить ее наизусть самой. Я преподаватель должна сама знать тексты песен. Песня была веселой, поэтому одной рукой я выковыривала из черного дивана желтый поролон, а другой выстукивала ритм на мягком подлокотнике и не удивилась, когда меня постучали по плечу. На миг показалось, что у меня выросла третья рука, и она постукивает по мне самой в такт песни. «Де baho un baton ton тон, ton del señor Martín tin Маша, я вскочил из дивана, один наушник вылетел из уха и увлек за собой провод. Телефон выскользнул из рук на диван и запел тонким детским голоском. Abia un raton ton ton Ай-кио чикитин-тин-тин. Тин, тин. Что это, спросила Ольга Сергеевна. Как она меня нашла, лихорадочно размышляла я. Ее кабинет находился в противоположной стороне холла, рядом с директорским. Испанская песенка промямлила я, детская. Я вам говорила, я репетиторствую, преподаю испанский одной. Нет, это что? Перебила меня Ольга Сергеевна. Только тут я заметила, что она машет каким-то листком взмах, и я читаю свою фамилию, «Еще взмах, и мне уже видны буквы Алим. Ясно. Возмездие решило настичь меня раньше положенного срока. Ольга Сергеевна смиренно произнесла я. Простите меня. Я прекрасно понимаю, как вам обидно. Вы нам тему Present Perfect специально дали, чтобы мы подготовились, а мы, то есть я, не Present Perfect, а Present Perfect Continuous. С горечью поправила меня Ольга Сергеевна. Таня тоже глагола не написала. Однако у нее 87 баллов, а у тебя 50. Так мало, вырвалось у меня. А эссе Ольга Сергеевна как-то странно на меня поглядела. "Ты издеваешься надо мной?" тихо спросила она. Я замерла. Она молча протянула мне листок. «Лос profesores согласила эссе, «А кому лас canciones?" учителя как песни. "Но смущенно проговорила я: "Это невозможно, Ольга Сергеевна, я со второго класса испанский учу, а английский вообще с детского сада". Они никогда у меня в голове не смешивались, ни разу в жизни. Одна единственная личность была в этом классе, пробормотала Ольга Сергеевна. У тебя способности к английскому, Маша, а ты применяла его на какой-то испанский, самый легкий язык в мире. Последние слова она произнесла с таким отвращением, словно я занималась не вторым языком, а съемками в ночной передаче, откровенно о самом главном в качестве модели. ЕГЭ ты мне тоже запоришь, спросила Ольга Сергеевна и, не дожидаясь ответа, развернулась к двери. Из кармана ее пиджака запел телефон. Let it be, let it be. Это невозможно, прошептала я, вглядываясь в текст. На самом деле, сомнений в том, что именно я накатала эту испано-английскую галиматью, которую называют спанглишем, не осталось. Половина работы была написана синей ручкой, половина — Да, Володь, донесся до меня голос Ольги Сергеевны. Да, я слышала, поздравляю. Как раз собиралась тебе позвонить. Мои нет. В этом году нет. Да, спасибо. Будем готовиться. Она сунула телефон в карман и, не оборачиваясь, зашагала прочь. А я осталась наедине с ужасной новостью. Оказывается, языки могут путаться в голове, как нитки двух разных клубков. Как это могло произойти? Почему я этого не помню? Может, я заболела? А вдруг я теперь не смогу преподавать?